Радиостанция 71ТК-3 привычно оглушила Шелепина треском разрядов. Радиные танки в батальоне были у командиров рот и взводов, но вызвать кого нужно было непросто. К счастью, радист Петрова был парень, знающий, и поддерживал свою станцию в безукоризненном состоянии. Через пять минут 34-ка комрот 1 подкатила к танку майора. — Значит так! — из-за работающего дизеля кричать приходилось громко. — Отъедете по проселку назад, пять километров, срубите дерево, чтобы крона погуще была, Привяжите к танку и вернетесь обратно, ясно? Мы тут наследили так, что нас любая сволочь из воздуха из земли обнаружит. Заметете все, нас догоните по следам. Давайте, Петров! «Сильно не задерживайтесь!» В реве -лязге батальон двинулся через деревню. «А мы чего не едем?» — спросил Симаков. «А у нас ответственное задание», — мрачно ответил Петров, — «подметать за батальоном будем». На песчаном проселке остались глубокие следы гусениц, и воздушная или наземная разведка не составила бы труда определить что здесь недавно проходили танки. Отъехав от деревни несколько километров, старший лейтенант нашел то, что искал — одинокую березу с густой кроной. Чтобы долго не возиться, Петров приказал Осокину валить дерево танком. Водитель ответил «Есть!», но машина почему-то не трогалась с места. Внезапно комроты почувствовал, что его тянут за сапог, и, посмотрев вниз, — увидел под затвором пушки чума за лицо своего механика. — В чем дело, Вася? — Товарищ старший лейтенант, — Осогин шмыгнул носом, — может, другое дерево поищем? Смотрите, какая красавица! Грех рубить! И тень она дает! Петров уже собирался взгреть водителя, но вовремя опомнился. Вздохнув, он наклонился... И похлопал Осокина по плечу. «Вась, по-человечески я тебя, конечно, понимаю, но до леса четыре километра, и немцы в любой момент налететь могут. Давай, Васенька. мне и самому это не нравится, но надо!» Осокин грустно кивнул и полез на свое место. Танк вздрогнул, двигатель набрал обороты, и тонная машина... Переломило березу, как спичку. Экипаж вылез из танка. Радист снял с борта топор. Из земли сантиметров на сорок торчал измочаленный пенек. Тяжелый древесный дух кружил голову. Из сломанного ствола в пыль стекала смола. Осогин молча отвернулся, Симаков выругался. Петров и сам чувствовал себя хуже некуда. углы несколькими ударами. Перерубил последние полоски древесины и экипаж закрепил березу буксирными тросами. Всю обратную дорогу экипаж молчал. Петров, высунувшись по пояс из башни, следил за тем, как огромное дерево, кувыркаясь и оставляя на проселке ветки и листья, перепахивает песок так, что теперь уже нельзя было сказать, кто тут прошел, танки, грузовики или конница. На окраине деревни старший лейтенант приказал остановить машину. — Воды в колодце наберем, — пояснил он экипажу. — А то кто его знает, как там дальше обернется. Без жратвы воевать можно, а вот без воды — ну никак. Безуга и вытащили из машины двадцатилитровый бидон, который хозяйственный водитель выменял на какой-то станции и потащили его к колодцу. Наводчик завалился на моторное отделение и тут же захрапел. Командир обошел вокруг танка, проверяя, не ослабли ли во время марша натяжение гусениц. Ему приходилось видеть, как провисшие из-за растянутых траков стальные ленты слетали при резких поворотах. Меньше всего ротному хотелось, чтобы его машина разулась в бою. Присев на корточки. Он как раз разглядывал один, не внушающий доверие, ведущий трак, когда насмешливый женский голос окликнул его сзади. «Эй, соколик!» Опустившись на колено, старший лейтенант развернулся. Перед ним стояла высокая, крепкая женщина лет сорока, с усталым, когда-то, наверное, красивым лицом. На ней была простая ситцевая юбка, И выцветшая шерстяная кофта поверх застиранной льняной рубаки. Босые ноги женщины серели от пыли. Женщина молча смотрела на танкиста, и Петров почувствовал себя неуютно. Чего вам, мамаша? Вежливо спросил он. Женщина склонила голову на бок. Синие глаза смотрели холодно. Гремя огнем, сверкая в стали, Пойдут машины в яростный поход, — Пропела она вдруг, и ротного передернула От ехидной ненависти в голосе крестьянки. — Что, советские танкисты, страны пробежали, Хоть нас-то защитите, Или дальше на Волгу двинетесь зиму ждать? Кровь бросилась Ротному в лицо, ноги стали как ватные. Сам он, что на Украине, что по дороге сюда, люто ощущал свою вину, видя колонны беженцев. Еще тяжелее было проходить через оставляемые села, но в первый раз ему прямо высказали то, что чувствуют люди, которых оставляют на волю и милость врагов. Петров медленно встал. Еще не знаю, что ответить. Ты мне скажи, танкист, Вы только в кино красоваться умеете. Уж там вы бравые, А на деле-то хвост поджали. Сколько мы вам отдавали, Кормили, одевали, На займы подписывались. Зачем? Скажи ты мне, Чтобы смотреть, как вы От немца, поджав хвост, драпаете. Она длинно, и неумело выматерилась. Петров опустил глаза, понимая, что любые его слова здесь будут бессильны. По большому счету, колхозница была права. РКК в его старшего лейтенанта Петрова лице не остановила врага у границы, не отбросила обратно, а отступила сюда, и теперь собиралась воевать под боком у этой женщины внезапно он понял что больше не слышит храпа наводчика станка послышалось кряхтение и симаков тяжело соскочил на землю встав между командиром и крестьянкой слышь мать ты бы не материла мне командира а симаков говорил медленно подбирая каждое слово у него между прочим С Украины еще рано на теле. И мы не оттуда, — он махнул рукой на запад, — бежим. Мы туда едем, чтобы драться. Вот если обратно побежим, можешь нам в глаза плевать. — Да нужны вы мне тогда будете, — махнула рукой колхозница и повернулась, чтобы уходить. — Эй, командир! Донесся из-за танка веселый голос безуглого. — Пить хочешь? Тут вода вкусная. — А мне жрать хочется, — добавил невидимый Осокин. — Со вчерашнего вечера ничего не жрал, уже кишки поют. — Куда в тебя Васька столько помещается? — Ну ведь шкет мелкий, — подумал вслух радист. — А я расту, мне кушать надо. Невозмутимо ответил водитель.